Дом леди и лорда Сигеринов. Питер, ты, вот и ты, радость моя!» — пропела Жозефина Сигерин, когда её сын, позевывая спустился к завтраку. «Доброе утро!» — с улыбкой отозвался тот. Поцеловал мать в щёку, затем опустился в плетёное кресло возле стола. Завтрак накрыли на веранде. Двери в небольшой, но ухоженный сад стараниями матери были распахнуты. Пахло цветами и тёплым городским утром а еще домашним уютом, который Питер так любил. К тому же мама пребывала в отличном настроении, и это не могло его не радовать. «Знаешь, что я тебе скажу?» Продолжая улыбаться, заговорщическим видом произнесла она. Жозефине явно не терпелось поделиться с сыном новостями, но вместо этого она отложила в сторону вестник Виенны, из которого обычно читала только последнюю колонку со светскими сплетнями, и принялась хлопотать над Питером. Налила тому кофе и подвинула масленицу и блюда со свежевыпеченными круассанами. «У меня для тебя отличные новости», — наконец произнесла Жозефина. «Очередной список невест», — усмехнулся Питер. «Ты же знаешь, мама, что я ещё не до конца ознакомился с предыдущим». «Выкинь его. Он тебе больше не понадобится», — с предыханием произнесла леди Сигирин. Пышная грудь, прикрытая кружевным пеньюаром, вздымалась от волнения, и Питер отстранённо подумал, что все их проблемы прекрасно может решить и мать, потому что она всё ещё была красива. Пусть ей уже около пятидесяти, но выглядела Жозефина Сигирин великолепно. Лицо почти не тронули морщины, светлые волосы скрывали седину. Фигура сохранила девичью стройность, а грудь. Конечно, было немного странно оценивать с подобной точки зрения свою мать, «Но с такой грудью выйти замуж в Ене довольно просто», — решил Питер. Причём сделать это уже в начинавшемся брачном сезоне 551 года. Её замужество или его брак оставались единственным для них выходом из бедственной ситуации, в которую попали Сигерины. Они больше не могли содержать дом и выплачивать слугам жалование, потому что своих денег у них давно не осталось. А тех сумм, которые иногда одалживал дядя, ни на что не хватало. К тому же в последнее время тот стал намекать, что пора бы подумать о возврате долгов, потому что дела в издательстве идут так себе. Конраду, Илсону и сыновьям не хватало звезды, нового и талантливого автора, чьи романы поднимут ажиотаж в сонные виене. Встряхнут город от спячки, заставит заговорить о его книгах в читальных салонах и в гостинах каждого столичного дома. А в букинистические лавки станут выстраиваться очереди. Вот и Питеру тоже не хватало звезды той, женившись на которой он смог бы окончательно и бесповоротно решить денежные проблемы Сигеринов. Питер даже собирался её любить и оставаться верен будущей жене, если, конечно, она не будет страшна, как смертный грех. Но насколько он был наслышан, а Питер отнёсся к выбору ответственно, принцесса Джорджи была очаровательна. Ещё он уже успел выяснить, что Джорджина Дорсет обязательно приедет на приём к Визманам, Этим вечером. Значит, ему нужно как следует подготовиться. «Питер, ты снова выпал из реальности и витаешь где-то в облаках», раздался недовольный голос матери. «И совершенно не слушаешь то, о чём я тебе говорю. Я весь во внимании, мама», — отозвался он, после чего поцеловал нежную, пахнущую розой и лавандой руку мамы. Затем шутливо произнёс. «Прости своего глупого сына и смени гнев на милость». И она это сделала. Улыбнулась, посмотрела на Питера с любовью и гордостью. «Моя горничная кое-что для меня разузнала», — начала Жозефина. «Знаю я эту пройдоху», — Поморщился Питер. «Твоей Мэгги только бы языком трепать». «Ты к ней несправедлив, Питер», — качнула головой Жозефина Сигерин. «Мэгги дружит с Глорией, служанкой Ричмондов». «Только не говори мне о Лорне Ричмонд». Питер театрально закатил глаза. Эта девица переспала с половиной высшего света и не собирается останавливаться на достигнутом. Я бы не хотел довольствоваться остатками того, что когда-то было девичьей честью. Даже ради денег. Мать покраснела. «Питер!» — воскликнула она возмущённо. «Прости, мама!» — вздохнул он. «Обещаю, впредь стану следить за языком. Но Лорна Ричмонд мне совершенно не подходит». К тому же, насколько мне известно, Ричмонды бедны, как церковные крысы. И их положение дел даже хуже нашего. Если, конечно, за эти пару дней, пока я не видел Юджина Ричмонда. Они не отправили на тот свет старика Кэмпбелла. И тот не оставил им свои миллионы заодно с плантациями с сахарного тростника и... Что там у него ещё было? Золотые шахты? Алмазные прииски? Лорна вызывала у Питера искреннее отвращение. Нет, он не женился бы на ней, даже обладая на миллионами с золотыми приисками. «Кончина старика Кэмпбелла им уже не поможет», — с удовольствием произнесла Жозефина, после чего потянулась к кофейнику. «Больше не поможет, мой дорогой, потому что лорд Кэмпбелл завёл себе внучку». «Но как можно завести себе внучку?» — растерянно поинтересовался Питер. «Ты, наверное, не знаешь, но его дочь вместе с мужем погибли в трагическом инциденте». Это было давно, после чего его внучку воспитывали где-то в Южной провинции. Но на старости лет у было проснулась совесть. Он забрал девушку в столицу, объявил своей наследнице и собирается вывести в свет. Сказанное матерью было бы довольно интересно, но Питер успел поклясться себе в верности принцессе Джорджини, хотя-то о нём пока ещё ничего не знала. Впрочем, разузнать побольше не мешало. А что Ричмонды? поинтересовался он, надеясь на пикантные подробности. «А Ричмонды ничего не получат», — торжествующим голосом произнесла Жозефина. «Старый Кэмпбелл успел изменить завещание до того, как они его укокошили». «Мама», — с возмущением в голосе произнёс Питер. «Откуда ты набралась таких словечек?» «Я всё-таки вырастила сына», — мне без гордости отозвалась она. «Так что успела много всего услышать, «Но, Питер, что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что старик Кэмпбелл всё-таки молодец», — одобрительно произнёс Питер. «Осознал грехи прошлого и решил выслужиться перед богами на старости лет. Уважаю». «Нет, не о нём», — поморщилась Жозефина Сигирин. «А его внучки. «Принцесса Джорджа», — напомнил себе Питер, «никакая внучка старого богача ему не нужна». «А что мне нужно о ней думать?» Пожал он плечами, хотя прекрасно понимал, куда клонит мама. «Моя Мэгги разузнала, что Карлин Кэмпбелл сегодня тоже будет у Визманов», заговорщическим тоном произнесла Жозефина. «Её станут сопровождать деды и Ричмонды, которые, подозреваю, втайне мечтают её придушить». «Бедняжка», — усмехнулся Питер. Впрочем, ему было всё равно. «Это будет первый её выход в свет, Питер. Подумай об этом. Вернее, о том, что тебе не помешает, «Нет, мама», — покачал он головой, «у меня уже есть намного лучшая кандидатура на примете. Но я пока ничего тебе о ней не расскажу». «Но Питер...» — разочарованно протянула Жозефина. Впрочем, она тотчас же вернулась к внучке Кэмпбелла. «Конечно, я оценю твои идеи, мой дорогой. Но мы с тобой не в том положении, чтобы разбрасываться подобными возможностями». «Сам подумай. Первый выход в свет. Доверчивая провинциалка» которую ты спасёшь от опасности высшего общества. Она спрячется за твоим крепким плечом. И не только за плечом. Произнеся это, Жозефина с одобрением окинула взглядом мускулистую фигуру сына. «Наивная девчушка влюбится в тебя уже сегодня вечером», — продолжила она. «А свадьбу мы сыграем довольно быстро. Скажем так, уже в следующем месяце. Если подойти с умом, то я успею всё подготовить». «Уверена, старый Кэмпбелл даст за внучку отличное приданное, которое поможет нам раздать долги и зажить в своё удовольствие». К тому же Глория, служанка Ричмондов, утверждает, что Карлин Кэмпбелл — настоящая красавица. «Мама, я нацелен на более высокую цель», — упрямо произнёс Питер. «И у меня есть твёрдые основания полагать, что всё получится. Поэтому я ничего не хочу слышать о какой-то там Карлин Кэмпбелл. Мэтью помог вытащить виконта де Бражье из тюрьмы, и тот проникся, не сказать, что благодарностью, но Питера он запомнил и пообещал в ответ за услугу представить его принцессе Джордже уже этим вечером. Вспомнив о Мэтью, Питер мысленно чертыхнулся. Его товарищ до сих пор разыскивал ту девицу из Кэба, хотя у Питера то происшествие давно уже вылетело из головы. Точно так же, как и обещание помочь в поисках. Но Мэтью, с кем Питер столкнулся вчера вечером в доме у одного из знакомых, об этом напомнил. Спросил, как продвигаются дела с издательством. И Питер с трудом сообразил, о чём идёт речь. Всё же вспомнил, после чего заявил, что дела продвигаются отлично. Вот-вот, осталось совсем немного, и он выяснит, как зовут ту таинственную незнакомку. Потому что Мэтью так её и не нашёл. В магической академии девушка с такими инициалами не училась и заявление на поступление не подавала. На этом следы обрывались, и Питер оставался его единственной надеждой. «Мама, тебе обязательно нужно будет наведаться к своему брату в издательство и кое-что у того выяснить», — заявил он. «Нет же, Питер!» — страдальческим голосом произнесла Жозефина. «Я бы предпочла до твоей свадьбы с ним не встречаться. Мы уже столько задолжали, что мне стыдно смотреть брату в глаза». «Но для меня это очень важно». Жозефина не отреагировала, поэтому Питер решил зайти с другой стороны. «Дела любовные, мама. Нет, не мои, но они помогут мне жениться на той, о ком я мечтаю». В глазах Жозефина тотчас же появился интерес, стоило ей услышать о любовных делах. Всё именно так, как и рассчитывал Питер. «Выкладывай», — приказала она сыну ещё раз, продемонстрировав, что успела порядком набраться жаргонных словечек. «Внимательно тебя слушаю». И Питер выложил.